Мы живем с Элей душа, простите за банальность в душу. Ренат замечательный пацан, очень разумный, даже непонятно. Он мне пасынок, или я ему сын. Скоро ему 12 Я собираюсь подарить ему. Ох, не знаю, хотелось бы Брогауза. Кстати, о книгах. Пришлите мне, будь ласка, того, как заря, а лучше... Выбранит воры 39-го года. Поздарю Карлу, очень обрадуется. Старый дурак замахнулся перевести заповит. Очень любопытно. Александру Трифоновичу, как вы знаете, не слишком удалось. Ведьке Тарасенко скажи, что прислал свои вирши. Я их читал, Карлуши, тот загорелся. Перевести переведет, а протолкнет Лид Михайлова. Хорошо бы. «Как вы там? Батя, здоров ли мама? Батушка, не давай бате много работать. Тетушке поклоны поцелуи, пусть поменьше вдыхает. Яшке козлу скажите, чтоб написал». «Ну, все. Это я подал только голос, а письмо настоящее напишу на днях. Татьяна Ивановна и Юрочка вам кланяются, а Карлуша в отъезде. Целую ваш Юхим». Долгожданный отпуск начался, как обычно, внезапно. Почти ничего к деревне не подготовлено. Глубокой ночью Татьяна дошила себе сарафан, мешок из блеклого оранжевого сица с цветочками на лямках со сборками. Вот так, а вот тут вот так. Татуля едет неохотно, скучно там. Была бы дача, то деревня. Бабушка командует и мамина тетя Женя... Мам там другая, заодно с ними. Пойти некуда, лес кругом, прям беда. Не для того она родилась, чтоб полоть клубнику и мыть посуду. Скорее, скорее, торопилась Татьяна. Призрак прокуренных заплеванных подъездов с неумеренными, невыверенными подростковыми голосами, телогрейками, брошенными на бетонные ступени, истошными гитарами, призрак отлаженной беспризорщины. Отчаянного самоутверждения стоял перед ней. Ведь эта дурочка... Но, ну, слава богу, мы едем. Мы уж уехали, надо выдохнуть и прийти в себя. Гитаристы волосатые, вспомнила Татьяна стихи хамирова покойного Санечки, долговязые и худые, а их девушки насатые не годятся никуды. Вот уж третий год, как Саня погиб, Мчался влюблённый из Переделкина в Москву по гололёду. Электричка мчалась, проходная, и заделая его, когда он карабкался на леденелый перо. Неправ был Саня. В Переделке над работать или на худой конец пьянствовать, а не бегать по девушкам. Или хотя бы не так далеко, но вся жизнь его была исполнена отчаянной неправоты. Он был неправ перед издателями. Стихи его знали и любили несколько десятков человек Перед вахтершами дома литераторов Просроченным членским билетом Перед, разумеется, женой и перед сыном Пропадал на заработках в бесконечных поездках С выступлениями в клубах, районных и заводских Возвращался виноватый И тот же был уличаем во вдохновенном пьянстве В шампанской влюбленности в чудесной поэзии В сыром бару отчизни вырастал цветок, Непостижимый подвиг жизни совершал, как мог. Неуместная в доме литераторов панихида Завзятые писатели недоуменно шарахались. Проходил Вознесенский в ресторан, Заметил, попросил повязку И стал в почетный караул с таким чувством правоты, Как будто это именно он, а не кто другой убил поэта Александра Тихонирова крестил покойника Владимир Леонович да что и был на следующий день рассыпан набор его книги Выходившего в издательстве советский писатель «Едем, едем, едем!» Возбуждала в себе ликование Татьяна Но пока что не ликовалась Тяжелые были сумки И Меркутцева в корзинке Затянутой марлей норовил выскочить И противно выл И Татуля подавленно молчала А главное, еще не верилось, что впереди два месяца. А если с отгулами, то и два с половиной. деревни с мамой, и с детьми, и с теткой. И Карл приедет, закончит работу и приедет.